Игонькин врывается в дом, останавливается в центре прихожей и тут же кричит. «Маменька! Маменька!» Все двери открываются, из комнат в прихожую выглядывают все домочадцы. Из дальней комнаты выбегает моложавая маменька. «Маменька, я получил назначение!» «Куда?» — спрашивает маменька. «В очаков», — гордо отвечает молодой человек. «К самому Суворову, маменька!» Игонькин подхватывает маменьку на руки и кружит по всей прихожей. Я буду офицером по особым поручениям, у самого генерала — О, Господи, Серафим! пугается маменька. Там же война с бусурманами. Игонькин ставит маменьку на пол, поправляет мундир и становится по стойке смирно. Маменька, я не могу оставаться в стороне, когда враг у ворот. Маменька, а затем все мочатся. Начинают голосить.